Софиен Шторм В каком году было это лето, никто уже не мог сказать. Оно запомнилось только как лето, когда разразился ужасный шторм. С незапамятных времен не бушевали в Финском заливе такие волны, несущиеся с востока, сила ветра достигала 9 баллов, но огромные валы вздымались так высоко, что можно было дать 10, а то и, как утверждали некоторые, все 11 баллов. Это случилось в конце недели. По радио предсказали слабый перемены ветер, поэтому хозяева лодок ожидали хорошей погоды. Как никто не погиб, известно одному богу, ибо шторм зародился за полчаса и быстро достиг своего апогея. Позже над побережьем кружили спасательные вертолеты, подбирая людей, мертвой хваткой, державшейся за скалистые выступы или перевернутые лодки. Вертолетчики спускались на каждую шхеру, где была видна хоть какая-нибудь жалкая лачуга или другие следы жизни, и аккуратно заносили в свой список названия всех шхер и имена их обитателей. Если знать заранее, что обойдется без жертв, то Таким штормом можно любоваться и восхищаться. Долго еще потом жители побережья рассказывали друг другу, где они находились и что делали, когда начался шторм. День был жарким. Побережье окутала желтая дымка, на море стояла едва заметная мертвая зыбь. Впоследствии многие много говорили об этой желтой дымке и мертвой зыбе, вспоминая описание тайфунов из книг, прочитанных еще в детстве. Поверхность воды была в тот день необычайно блестящей, а уровень опустился намного ниже обычного. Бабушка упаковала в корзину сок и бутерброды, и к полудню они уже подходили к северной серой шхере. Папа положил две сети на левую сторону, а бабушка пересела к нему. Серая Шхира несла на себе печать глубокой грусти и одиночества, но они любили туда приезжать. На берегу стояла опустевшая старушка лоцмана, вытянутая постройка с низкими потолками и каменным полом, засланным досками от угольных ящиков. Она была прикреплена к скале железными скобами. Кровля из дранки Прохудилась, с одной стороны, но маленькая четырехугольная башенка посередине хорошо сохранилась. Над домом с пронзительным криком носились сотни ласточек. На двери висел большой ржавый замок, но ключа под крыльцом не было. Рядом живой стеной росла крапива. Пап устроился на берегу поработать. Было очень жарко, зыбное море чуть увеличилось. Яркий желтый свет слепил глаза. Папа приварился к скале и заснул. Мне кажется, что в воздухе пахнет грозой, сказала бабушка. А здешний колодец совсем братух? В нем полно всякой дряни, подтвердила София. Они заглянули в небольшую дыру колодца, уходившего цементными кругами вниз, В темноту. Бабушка с Софией всегда нюхали колодцы. Потом они осмотрели помойку недалеки от старушки. «А где папа? Спит?» «Это неплохая идея», сказала бабушка. «Разбуди меня, если будет что-нибудь интересное». Она легла на песке между кустами можжевельника. «А есть, окупаться» спросила София. «А гулять по острову? Мы будем чем-нибудь заниматься? Или вы способны только спать?» Было жарко, тихо и пустынно. Старушка стояла на берегу, похожая на зверя, прильнувшего к земле, а над ней с резким криком сновали черные ласточки, словно ножи рассекая воздух. София прошлась по берегу и вернулась. На всем острове Не было ничего, кроме горы, поросшей можжевельником, до гальки, до песка, с клоками высохшей травы. Небо и море заволокло желтым туманом, который слепил глаза сильней, чем солнечные лучи. На поверхности воды вздымались пологие холмы волн. Прибой пенился у берега. Мертвой зыби не было видно конца. Господи, сделай так! «Чтобы что-нибудь произошло», — молила София. «Всемогущий Боже, я умираю от скуки. Аминь». Может быть, первым знаком перемены было то, что замолкли ласточки? Мерцающее небо опустело, птицы куда-то скрылись. София ждала. Кажется, ее молитва услышана. Напряженно вглядываясь в море, она заметила, что горизонт начал чернеть. Чернота ширилась и нарастала, а море озарокотало в предчувствии надвигающегося шторма. Оно подступало все ближе. Вдруг на остров со свистом налетел порыв ветра, и снова все стихло. Он пригладил прибреженную траву, словно шерсть какого-нибудь зверя. София ждала. Над водой повис черный сгусток. Все предвещало большой шторм. Она бросилась ему навстречу. Разгоряченная, подгоняемая холодным ветром, София бежала со всех ног, громко крича «Началось! Началось!». Уровень моря поднялся. Невиданный шторм был неспослан ей богом. В своей безграничной щедрости он сгребал огромные массы воды и швырял их на скалы, траву и мох, с треском ломая кусты можжевельника. София носилась по берегу, молотя землю крепкими босыми ногами и ликуя восхваляла Господа Бога. Вот теперь было здорово, вот теперь было весело. Наконец-то что-то произошло. Папа проснулся и вспомнил про сети. Лодку била бортом о берег, весла громыхая перекатывались по дну, мотор опутали водоросли. Папа отцепил трос и, налегая на весла, направил лодку против волн. С подветренной стороны море вздыбилось и напоминало покоробившуюся скалу, а наверху, на безоблачных небесах, излучавших желтое сияние, сидел Господь Бог, внявший мольбам Софии о шторме, и на всем побережье царили растерянность и сматоха. Сквозь глубокий сон до бабушки донесся рокот, накатывающих на берег бурунов. Она села и прислушалась. София упала на песок рядом с ней и закричала. «Это мой шторм! Это я попросила Бога, чтобы он послал нам шторм. И он послал!» «Замечательно!» — сказала бабушка. «Но у нас же сети расставлены!» «Одному и в тихую погоду трудно справиться с сетями, а уж когда дует ветер, это почти невозможно!» Папа перевел мотор на малую скорость, поставил лодку штевнем поперек волн и начал выбирать сети. Поставил лодку штевнем. Первая благополучно вышла из рифов, но вторая зацепилась за дно. Папа переключил мотор на холостой ход и стал кружить на одном месте, пытаясь освободить сеть. Сетная подбора лопнула. Тогда он начал просто тянуть сеть, и, наконец, она вышла, разодранная с рыбой и водорослями на дне. София и бабушка стояли и смотрели, как лодка, которую, то и дело, захлёстывали волны, подплыла к острову, папа выпрыгнул из неё и, тут же, ухватившись за борт, потащил её к берегу. Широкий вал накатил на мыс и затопил корму, а когда она вновь показалась из воды, лодка уже лежала на суше. Папа пришвартовался, подхватил сети и, изгибаясь от ветра, пошел вглубь острова. София с бабушкой последовали за ним, стараясь держаться поближе друг к другу. Их глаза горели, а на губах ощущался привкус соли. Бабушка шла, широко расставляя ноги и тяжело опираясь на палку. Ветер подхватил хлам, сваленный у колодца и обреченные долгие годы истлевать, превращаясь в прах, И разметал его по всему острову по всему острову, пенящиеся буруны, смывали штормовое море, лоцманское старье, колодезную вонь и гнетущую скуку бесконечных летних дней. Тебе нравится, кричала София, это мой шторм. Скажи, тебе весело? «Очень весело», – ответила бабушка, моргая. Брызги соленой воды попадали ей в глаза. Папа швырнул сети у крыльца, где, словно серое покрывало, лежала поваленная ветром крапива. Потом он пошел на мыс, чтобы посмотреть на волны. Он очень торопился. Бабушка стала выбирать рыбу. Из носа у нее не текло, а волосы растрепались. Из носа у нее текло, а волосы растрепались – Странно, сказала София. Мне всегда так хорошо, когда шторм. Вот как? может быть, отозвалась бабушка. Хорошо, подумала она. Нет, я бы не сказала, что мне хорошо. В лучшем случае мне интересно. Она достала из сети окуня и бросила его на землю. Папа сбил большим камнем замок с двери. Старожке семье было необходимо убежище. Они оказались в узком темном коридорчике, который разделял две комнаты. На полу валялись мертвые птицы. Много лет назад они залетели в этот полуразвалившийся дом и уже не смогли выбраться. Пахло тряпьем и соленой рыбой. Здесь, внутри. Всепроникающий голос шторма был другим. В нем все отчетливее звучала угроза. Они заняли западную комнату, в которой был цел потолок. В маленькой комнатке стояли две голые железные кровати и побеленная печь с кожухом, а посередине – стол с двумя стульями. Обои на стенах были очень красивые. Папа поставил корзину на стол, они выпили сока и съели бутерброды. Потом он сел работать. Бабушка расположилась на полу и продолжала выбирать рыбу из сети. От мощного гула, доносившегося с моря, стены сторожки непрерывно дрожали, сильно похолодало. Морская пена стекала с оконных стекол, а иногда попадала внутрь, на пол. Время от времени папа выходил, чтобы взглянуть на лодку. Буруны, пенясь, росли у Крутого обрыва, огромные белые волны одна за другой поднимались на головокружительную высоту и с шипением христали по скале. Плотная завеса, испадающая с неба воды, двигалась над островом к западу. Это был океанский шторм. Папа снова пошел посмотреть на лодку и привязал покрепче канат, а вернувшись, полез на чердак, чтобы поискать топливо для Печи. Печь сильно оцерела, но когда ее все-таки удалось растопить, огонь яростно заплыхал. Комната согрелась, и они перестали мерзнуть. Перед печкой папа постелил старую сеть для салаки на тот случай, если кто-нибудь захочет спать. Сеть была такая ветхая, что расползалась у него в руках. Потом он зажег свою трубку и снова сел за работу. София поднялась в башенку, тесную, с четырьмя окошками, по одному на каждую сторону. Отсюда было видно, что остров сжался и стал ужасно маленьким, почти незаметное пятнышко из камней и бесцветной земли. Зато море, белое с желто-серым, казалось огромным, так что взгляд не достигал горизонта. Больше не существовало ни материка, ни других островов, только этот маленький клочок суши, окруженный водой, безнадежно отрезанный грозным штормом от остального мира и забытый всеми, кроме Бога, выполняющего просьбы. «Господи!» — серьезно сказала София. «Я и не знала, что я такая важная персона. Ты очень любезен. Большое спасибо. Аминь». Наступал вечер. Закатное солнце покраснело. В печи горел огонь, западное окошко зарделось, и обои показались еще красивее. С потеками, порванные в некоторых местах, они хранили еще голубой и розовый узор из тщательно вырисованных лос. Из тщательно вырисованных лос. Бабушка сварила рыбу в жестяной банке, ко всеобщей радости нашлась соль. После ужина папа опять вышел проверить лодку. Я не собираюсь, я собираюсь не спать всю ночь, сказала София. Подумай, как было бы ужасно, если бы мы сидели дома, когда начался шторм. Огу, откликнулась бабушка. Но я немного беспокоюсь за нашу резиновую лодку. И не помню, закрыли ли мы окна. Наша резиновая лодка. — прошептала София. — Ну да, и теплицы, и гладиолусы у нас не подвязаны, и кастрюли остались на берегу. — Молчи! — закричала София. Но бабушка задумчиво продолжала. — И кроме того, я думаю обо всех тех, кто сейчас в море, обо всех лодках, которые разобьются. София закричала, вытаращив глаза. — Как ты можешь так говорить, когда знаешь, что это моя вина? — Ведь это я просила о шторме. Вот он и начался. Она громко заплакала, а ее воображение, а, в ее воображении с ужасающей отчетливостью сменялись одна картина за другой разбитые лодки, окна, сломанные гладиолусы, растерянные люди, кастрюли, катающиеся по морскому дну, и поваленная мачта с вымпелом, не выдержавшая порывов ветра и непогоды. «О, Господи!» – растерянно выдохнула София. «Все погибло». эту лодку мы точно затащили на берег», – сказала бабушка. Но София обхватила голову руками, оплакивая катастрофу во всем восточном Ньюланде. «Это не твоя вина», – попыталась ее успокоить бабушка. «Послушай, что я скажу. Шторм все равно бы начался». «Но не такой большой!» – плакала София. «Это Бог! И я все устроили!» Солнце зашло, в комнате сразу стало темно. В печи горел огонь, ветер не стихал. «Бог и ты!» – повторила бабушка раздосадованно. «Почему ты решила, что он послушал именно тебя, когда, может быть, не меньше десятка человек просили его о ясной погоде? А наверняка так и было». Но я попросила первое, сказала София, и ты же сама видишь, что никакой ясной погоды нет. Да у Бога столько дел, что он и не слышал тебя. Вернулся папа и подложил дров. Он дал Софии с бабушкой затхлое одеяло и снова вышел, чтобы посмотреть на волны, пока совсем не стемнело. Ты же сама говорила, что он все слышит, сказала София ледяным голосом. Все, о чем бы его ни попросили. Бабушка легла на сеть для салаки и сказала: Конечно, но видишь ли, я попросила его раньше. Как это раньше? Раньше тебя. Когда? растерянно спросила София. Сегодня утром. Тогда почему? Взорвалась София. Тогда почему ты взяла с собой так мало еды и одежды? Ты что, ему не доверяешь? Ну,. «Я подумала, что, может быть, так будет интереснее?» София вздохнула. «Да», — сказала она, — «это на тебя похоже». Лекарство ты с собой взяла?» «Взяла. Это хорошо. Тогда спи, не думай о том, что ты натворила. Я никому не скажу». «Очень мило с твоей стороны», — ответила бабушка. На следующий день, к трем часам, шторм стих настолько, что можно было плыть домой. Резиновая лодка лежала перевернутой у веранды, настил, весла и ковш уцелели. Окна были закрыты, и все же кое-что Богу спасти не удалось. Вероятно, бабушка попросила его об этом слишком поздно. Но когда переменился ветер, море выбросило кастрюли обратно на берег. И к ним на остров тоже прилетел вертолет, и их имена занесли в специальный список.